Выбрал самую наибесполезнейшую и, убив ее, положил взять у ней ровно столько, сколько мне надо для первого шага, и ни больше, ни меньше. Остальное стало быть, так и пошло бы на монастырь по духовному завещанию, Ха. потому, потому я окончательно вожь! прибавил он, скрежеща зубами